Глава пятая. Любовь. Ощущение, будто бы меня молнией ударило. Стою, ни жива, ни мертва. Арина медленно сгибается пополам. Замечаю между ее ног кровь. От этого зрелища тело прошибает ледяным потом. Беременна. Она беременна. От моего мужа. Здесь несложно догадаться, кто является отцом ребенка. И едва я об этом думаю, меня пробивает током, раз за разом. «Это не я! Я не виновата!» Судорожно качаю головой, втягивая носом спертый воздух. Тамара посылает мне сжигающий взгляд, полный гнева и осуждения. «Она тоже ни в чем не виновата!» Мое бедное создание совратил твой похотливый недомуш. А ты за всё ответишь!» Кричит Тома, защищая Арину и помогая ей удержаться на ногах. Следом подбегает и Борис, подхватывает Арину на руки. Словно хрупкий цветок держит ее на себе. Эта картина режет сердце на никчемные кровавые куски, разжигает внутри адское пламя ревности. То, как смотрит муж на нее с такой нежностью, любовью и заботой, говорит о том, что у него в самом деле есть чувство к девушке. Это не интрижка. Это определенно большее. Ей нужно в больницу, распоряжается Борис, хватая ситуацию в свои руки. Тома бежит за ними следом. Арина корчится от боли. Стонет, кряхтит и рычит, избегая моего прямого взгляда. А я так и замираю, стоя на месте. Наблюдаю за тем, как Боря спускается по лестнице. Тамара семенит за ним следом, не отставая ни на шаг. Они о чем-то переговариваются. Не могу расслышать, о чем именно. Боря хватает куртку с крючка, укрывает ей Арину ведь девушка находится в легком топе и джинсах. А на улице лишь только начало весны. Она замерзнет, ее нужно согреть. А в моей душе лед. Льдом обрастает все тело от макушки до кончиков пальцев, замораживая каждую клеточку. Внутри такой же арктический холод. Но живую ощущаю, как сердце покрывается толстый коркой льда. Отмираю, когда осознаю, что мне тоже нужно поехать с ними. Зачем? Не знаю. Да и нужно ли мое присутствие? Все и так ясно. Но мне нужно поговорить с Борей, с Тамарой. Я не хочу выступать в данной ситуации, девочкой для битья. Уж кто здесь и жертва? Так это я, уж точно не Арина. Я делаю неуверенный шаг вперед, постепенно разгоняя скорость. Спустившись по лестнице, я суетливо накидываю пальто на плечи и ныряю в ботинки. Слышу урчание заведенного двигателя. Выхожу на улицу, порываюсь схватиться за ручку двери от машины. Боря опускает окно со своей стороны вниз. Смотрит на меня рассеянным взглядом, Нервно тарабанит пальцами по рулю. «Люба, ты не поместишься!» Его слова звучат как вердикт. Догадываюсь, что Арина лежит на заднем сиденье, Ведь спереди сидит Тамара. Либо они уже между собой решили, Что я здесь лишняя. Впираю в мужа разочарованный взгляд. Боль оставляет глубокие отметины в моем сердце. «Оставайся здесь! Мы с тобой поговорим позже!» Здесь его тон становится суровее. Взгляд из некогда растерянного становится грубым и предвзятым. «Ах да! Ведь Боря вспомнил, что якобы видел, как я била Арину в живот. Поэтому ему нужно срочно включать роль злого и грозного мстителя, чтобы не спалиться перед Тамарой». Порываюсь ответить хоть что-то, но Борис со свистом шин срывается с места, едва не сбивая меня с ног. Успеваю отскочить в сторону, наблюдая за тем, как авто уезжает все дальше и дальше. Долго смотрю им вслед, пока не понимаю, что замерзло. На улице уже начинает темнеть. Возвращаюсь обратно в дом. В глаза бросается накрытый стол, за которым мы прямо сейчас должны были сидеть с подругой. Пить вино, смеяться, делиться друг с другом последними сплетнями. Сердце ударяет очередной нож, когда до меня доходит реальный исход нашего времяпровождения. Сердце болит, перед глазами мельтешат разноцветные пятнышки. Медленно присаживаюсь на кресло, которое мы с Борисом так долго и тщательно выбирали, когда обустраивали дачу. Кладу голову на ладони, ощущая, как в ней снова начинает заражаться неприятная пульсация. Это все нервы. Пытаюсь найти оправдание своей очередной головной поли, которая уже стала для меня обыденностью. «Вот, Любонька!» «Пожинай плоды своих извечных главных болей!» Неужели Борис и в самом деле нашел себе девицу на стороне из-за того, что я в последнее время так часто стала себя плохо чувствовать? В таком состоянии мне и в самом деле было не до секса. Да и вообще мне казалось, что мы с Бори уже далеко не влюбленные подростки. Считала, что уже давно прошло то время, когда мы могли часами напролет не вылезать из постели». Но, как оказалось, мой муж не ненасытен в интимном плане. Его душа потребовала более молодое и стройное тело. И в качестве любовницы он решил выбрать дочь моей подруги и подругу дочери в одном лице. Ту девушку, которая часто пребывала в нашем доме. Видимо, присматривался и присмотрелся. Да так... «Я что, я сегодня воочию наблюдала их пламя страсти?» «Не верю, что это все происходит со мной. Не верю». Услышав звонок телефона, резко подрываюсь с места, чтобы ответить на него. «Может, это звонит Борис, чтобы сказать о состоянии девушки?» «Хотя какая мне разница, если честно, плевать?» Возможно, это прозвучит жестоко, но я буду рада, если Арина потеряет этого ребенка. Нет, это точно не Борис. Даже если звонит он, я не возьму трубку. Ощутив резкую боль в затылке, замедляюсь. Жмурю глаза, думая о том, что сейчас спазм отпустит. Медленно, практически вслепую, движусь в сторону звука мобильного. Почти добираюсь до сумочки. Открываю глаза. Зрение пропадает. Вижу лишь размытый облик сумки и разноцветные пятна, которые хаотично пляшут перед глазами. Боль увеличивается. Давит в виски болезненной пульсацией. Да что со мной? Мне кое-как удается достать свой гаджет. Но не вижу, кто именно звонит. В любом случае, кто бы это ни был, нужно ответить на звонок и попросить помощь. Меня пугает мое состояние. Звонок прекращается. Черт не успела. Нужно разблокировать телефон, но я ничего не вижу. Боль усиливается и становится практически невыносимой. Протяжно мычу, медленно опускаюсь на пол в надежде перетерпеть. В надежде, что сейчас отпустит, и я вернусь к своей привычной жизни. Как сказать привычной? К новым реалиям. Так больше подойдет. Ощущение, будто бы в голове что-то лопнуло. Раскололось на тысячи осколков, пронзая мозг острыми, нестерпимыми уколами боли. Не могу сделать и вдоха. Телефон снова начинает звонить. Но все звуки отдаляются, заглушаются, теряются в нарастающем гуле. И следом наступает кромешная всепоглощающая темнота. Она обволакивает меня, подобно пуховому одеялу, унося куда-то в бездну.